Фашисты атакуют. Русские из последних сил отбиваются, им недопленных. Все куда-то разом улетучились, разошлись. Стрельба вокруг густела, и Окоркин крикнул Шапошникову, оставшемуся в блиндаже. "Товарищ лейтенант, что с ими делать? Что с ими делать? Чё с ими делать?" Чё с ими делать выглянул из блиндажа Шапошников. "На берег их надо отвезти, сдать."